«Хелель, заходи!» Кот замер у порога и начал озираться. «Заходи!» «Мяу!» Будто намекая, что приглашать положено трижды, кот нагло мяукнул. Чунин вздохнул и взял газету. «Не хочешь, как хочешь!» Кот вздрогнул и стрелой влетел внутрь. «Я же говорил, чтобы не ходил за мной по пятам! Мне нечего тебе дать!» «Переночуешь здесь, а потом ищи другое место. Нам с бабушкой и так тяжело». Кот невинно моргнул своими золотистыми глазами, и Чунин тяжело вздохнул. «Ты ведь живешь на улице. Значит, знаешь, что в этом мире каждый сам за себя. Если понял, отдохни на этой газете, а потом уходи. Хочешь, еще котлету тебе поджарю? Я тут одну взял, пока хозяин не видел». Что набулся и пошел на кухню, а кот наконец-то смог осмотреться. Сквозь приоткрытую дверь доносился аппетитный аромат. Мм, вкусно пахнет, как в хорошем ресторане. Кот довольно облизнулся, а вот хорошим домом это место назвать было трудно. Пожелтевшие и обой, обои, тут и там мышиные экскременты, одна комната, кухня, туалет. Единственное окно пропускало так мало солнечного света, что внутри постоянно царил полумрак. Низкий потолок. Кот начал вылизываться и умываться своим похожим на медную проволоку языком. На стене замерла его тень. Шевелящиеся усы, навостренные уши, стройное тело, которое постепенно стало меняться. Чунин открыл дверь, ведущую из кухни, в комнату, разулся и перешагнул через порог. кто?» От удивления у мальчика отвисла челюсть и распахнулись глаза. Подогретая котлета упала на пол. «Вы... кто?» Кот исчез. Вместо него на Чунина смотрел златоглазый мужчина, В черной, блестящей одежде. Не бойся, мальчик. Д Дядя, вы кто такой? Я... Хелель Бен Шахар. Но если хочешь, можешь звать меня просто Хелель. Я... дьявол. Или, точнее, дьявол в отпуске. Хелеле? Не хелеле. А Хелель. На иврите это означает ⁇ Сиять ⁇ А на корейском звучит так, будто вы пьяный. Я. Хелель Бен Шахар. Утренняя звезда. Очень смело с твоей стороны, мальчик, коверкать мое имя. А кот? Кот это один из моих обликов. Ничего не понял. Кот где? Я. И есть кот. Чунин заморгал. «Дядя, на дворе двадцать первый век, и похитители сейчас заманивают детей планшетами, а вы даже не стараетесь». «Я же сказал, что в отпуске». «Значит, похитители тоже иногда отдыхают? Но, дядя, меня красть смысла нет. Сами видите, мы с бабушкой живем очень бедно. Я и коту говорил, что здесь поживиться нечем». «Кот! Где кот? Я же обещал ему еще одну котлету!» Хилель вздохнул, затем моргнул и в тот же миг снова превратился в кота с гладкой черной шерстью. «Вау! Я такое в «Гарри Поттере» видел!» — восхитился Чунин. «Из-за Голливуда и Ютуб дети совсем разучились бояться!» Недовольно проворчал дьявол про себя. «Хелель-бен-Шахар?» «Верно. Утренняя звезда. Светоносец или Люцифер на латыни». «Вы иностранец? А почему тогда так хорошо говорите по-корейски?» «Я владею всеми языками, включая тот, что существовал еще до падения Вавилонской башни». «Это необходимо, чтобы небесные существа могли внять молитвы каждого». «Небесные? Но они же живут там, наверху, а вы — дьявол, верно?» Чунин двумя пальцами показал на пол, намекая на место с магмой и котлами, где, как считается, обитают демоны. «Ну, я сменил прописку». Ты себе представить не можешь, сколько молитв доставляется по новому адресу, приятель. Когда курьер, работавший на Харона, паромщик из подземного мира, в шестой раз подал заявление об увольнении, я купил ему еще один грузовик. Уговаривал, мол, переведу его в отдел обслуживания клиентов, как только найдут замену. Но желающих пока нет. Может быть, это из-за слухов о бесконечном адском труде. Но с недавних пор мы перешли на 52-часовую рабочую неделю и предоставляем льготы. Впрочем, сейчас не об этом. Хочешь, я и тебе подарю способность понимать пару иностранных языков. В конце концов, для меня они все единые. Да вы же сейчас мне сделку предлагаете. В кино дьявол всегда так делает. Но я несовершеннолетний. Нам на общество знаний рассказывали, что для заключения сделки с несовершеннолетним требуется согласие его законного представителя. Поэтому, чтобы устроиться на подработку, мне пришлось получать разрешение у директора. Мальчик, я не желаю тебе зла. Но вы ведь дьявол. А ты школьник. И много в тебе жажды знаний? Понял. О, значит, каникулы? Не каникулы, а долгожданный отпуск, который пролетит в одно мгновение. 268 лет отдыха за 3400 лет работы. Представляешь? Это все коварный бог придумал. А сам-то каждое воскресенье отдыхает. 3400 лет? 268 лет? Дядя, а вам самому сколько лет. Хелель, наконец, почувствовал некоторое удовлетворение. Он развел руками, словно расправил крылья, и с нескрываемой гордостью произнес «Возраст мой — это сумма жизни всех людей, существовавших, существующих и тех, кто будет существовать». «Ага». «Значит, иностранные языки он знает, а с математикой не дружит. Даже возраст свой посчитать не может», — пробормотал Чунин. Обиженный Хилель снова превратился в кота и долго сидел, отвернувшись к стене. В это трудно поверить, но говорят, что когда-то жил святой, что пятью буханками хлеба и двумя рыбами накормил пять тысяч человек. А еще был дьявол. Распятый и воскресший на третий день святой покинул неблагодарных и вечно недовольных людей, а дьявол остался и прожил на земле три с лишним тысячи лет, а может и дольше, среди бейсбола и макулатуры. «Мяу!» «Ну что, полегчало?» «Мяу!» Кот мягко спрыгнул на пол. Хилель только что устроил поистине захватывающее представление. По его команде крысы и тараканы организованными колоннами перебрались в соседний дом и там разложили свои пожитки. Лишь после того, как Чунин разразился восторженными аплодисментами, кот смягчился, а затем вновь превратился в опрятного мужчину. Это было великолепно. Правда, немного мерзко наблюдать за марширующими тараканами и крысами. Отныне в этом доме их не будет. А комаров? Как пожелаешь. Вау!» Чунин показал большой палец вверх, и дьявол грациозно поклонился, словно испанский Ториадор. «Но почему вы отдыхаете именно здесь, а не в каком-нибудь шикарном месте?» «Вот Тхэджу, например. Ездил с семьей в Баньян-3». «Отдыхать под деревом мудрости и жизни, где Сидхартха достиг просветления, весьма благородно». «Это название гостиницы. Одна ночь там стоит миллион вон». «Вот как. Значит, переночуешь там и познаешь истину. Миллион вон за просветление. Хм, это недорого». «Не знаю, я там не был». «За час в Гамбургер-Хилл мне платят 9160 шестьдесят вон, а кто-то тратит миллионы за ночь в Баниан 3 Если ваш отпуск так ценен, разве не стоит провести его вместе подороже?» «А мне и здесь нравится. Дьявол любит бедность. Как говорится, за богатым стоит один дьявол, за бедняком — два». «Вы странный. Я вот терпеть не могу бедность. Хотя мы с ней давние друзья. Кажется, куда бы я ни пошел, она всегда увязывается следом. Так что со мной вы уж точно насмотритесь на бедность вдоволь. Отлично. Тогда ближайшую неделю я пробуду здесь. Надеюсь на тебя, мальчик. Но бабушка не обрадуется, если узнает, что я привел в дом дьявола. Скажи ей, что взял кота на передержку. Через неделю я уйду. Но... Юный друг... Как думаешь, что будет, если дьявол уйдет в отпуск? Если воплощение зла повесит на дверь табличку «Не беспокоить» и «Просто расслабиться». За 3400 лет своей истории человечество не воевало 268 лет. То есть всего 97820 дней. И о чем это говорит? Глаза Чунина расширились. «Значит, пока вы будете жить у нас...» вот теперь мы начинаем понимать друг друга. То есть вы наслаждаетесь отпуском, и во всем мире царит мир?» «Именно! Ну так как, звучит заманчиво?» И дьявол протянул руку. «Но мне ведь нечего дать вам взамен». Простое рукопожатие. Рукопожатие. Древние человеческие обычаи еще со времен древнего Вавилона. А. -а, -а! Чунин пожал дьяволу руку. Его ладонь была мягкой, словно шелк. Казалось, что он никогда не поднимал ничего тяжелее собственных ногтей. Отлично. Сделка заключена. А теперь поджарка еще одно из этих котлет со вкусом противозаконности и подпорченного мяса. Можешь включить это в стоимость номера. Дьявол никогда ничего не забывает. Хилель облизнулся и улыбнулся.